Она даже глаз не подняла и не произнесла ни одного слова. И тотчас же в ее возбужденном уме родилась страстная надежда, и эта надежда основывалась на ежедневном уходе Фанни. Бакара уже мечтала о свободе с той сосредоточенной настойчивостью, которой все удается, и рука ее ласкала рукоятку маленького кинжала которое она утром, выходя из дома, тихонько сунула в карман. Доктор вышел. Фанни осталась одна с Бакара. «Ты любезно играешь со мной в плохую игру», — сказала Бакара. «Я знаю», — смело отвечала субредка. «Но это для вашей же пользы». «Что такое?» — с удивлением спросила Бакара. «Разумеется, вы наделали бы глупости с этим маленьким Фернаном, а здесь вы будете рассудительнее». Бокара с презрением посмотрела на нее. «Ты мне поплатишься за это!» Проговорила она тихо, так тихо, что Фанни скорее угадала, чем расслышала ее слова. «У вас дурной характер, сударыня. Через некоторое время вы оцените мою преданность». В это время пришли спросить Бакара, желает ли она обедать одна у себя или вместе с той особой, которая выдает себя за русскую даму. «Мне все равно», — отвечала она. И Бакара пошла вслед за сиделкой в столовую, где уже сидело трое или четверо безумных, которых она встретила в саду. «А, моя милая», — сказала русская дама, указывая ей место подле себя, «вы очень любезны, что пришли сюда обедать». Я еще вам не досказала своей истории. Да-да-да, машинально отвечала Бакара, вся погруженная в мысль о бегстве. И так я вам говорила, продолжала русская дама, что муж мой, полковник Ка, войдя внезапно в мою комнату, застал графа Степана у моих ног. Да, я помню. Граф, эта благородная душа, быстро поднялся и сказал полковнику, «Смилуйтесь, сударь, смилуйтесь! Я, бедный лакей, увлеченный дерзкую мыслью, осмелился оскорбить мою госпожу. Убейте меня, как собаку, но смилуйтесь над ней, потому что она оттолкнула меня с негодованием и презрением». Тогда полковник, который уже приставил было дуло пистолета к моему лбу, опустил оружие и сказал мне, «Правда ли, говорит этот человек?» «Правда ли, что он только лакей, а не любовник ваш?» Я едва могла прошептать «да». «Если так, — сказал он, — то этот человек раб, и так как мы всегда вправе убить взбесившуюся собаку, а этот человек оскорбил вас, то убейте его!» И полковник сунул мне в руки пистолет, прибавив. «Цельтесь в сердце и стреляйте!» На этом месте драматический рассказ русской дамы был прерван одним из обитателей лечебницы, сидевшим возле Бакара, с другой стороны. «Послушайте, сударыня!» — вскричал он, обращаясь к русской даме. «Когда вы перестанете выдавать эту историю за свою? Вы знаете очень хорошо, что вычитали ее в моем романе, изданном пять лет тому назад, под заглавием «Лодуиска. Русская повесть». Бакара с изумлением посмотрела на романиста. Это был высокий, белокурый молодой человек, очень худой, бледный, с длинными волосами. Он наклонился к уху Бакара и сказал ей, «Я писатель, сударыня. Я начал нормальной школой и кончил театром Порт-Эс-Мартен. Я автор множества мелодрам, которые были даны сотни раз. Последний, между прочим, из фламандского быта» составляла славы этого театра в продолжении полугода. Сюжет, впрочем, дала мне одна необыкновенно умная дама, которая даже присоединила бы свое имя к моему под этой пьесой, если бы моя манера более подходила к ее. Бакара уже не слушала русскую даму, а обратилась к драматургу. — И не думаете ли вы, сударыня, — продолжал он, что я здесь сижу в качестве сумасшедшего. Меня преследует ненависть, зависть. Романисты завидовали моим романам, поэты моим стихам, драматурги моим драмам. Они-то меня и засадили сюда».